Много лет спустя в кафе портового города Александрия Эттере будет объяснять Хейралаху Али, что в полученном им отцовском письме на самом деле ничего толком не было сказано о жизни отца. Когда Хейралах Али спросит его про Леонардо Наварро, он заставит себя признаться, что он мало знает о нем. «Мой отец всегда был чужим для меня», — скажет он. «Я знал о нем по его вопросам, а не по его ответам». Эттера признается также после напряженной паузы, что он иногда спрашивает себя, были ли еще письма, которые не дошли до него. Другие письма от его отца, потерянные в транзите. Мой отец был человеком немногословным, а вот смыслов носил в себе множество, добавит также Эттера. Но я уверен, что были и другие письма, которые рассказали бы мне больше. Не в его характере было задавать так мало вопросов. Отчасти Этере прав. Лео Наварро и вправду написал всё о себе своему сыну в многочисленных письмах. На самом деле Лео удивил себя и нарушил молчание, чтобы рассказать Этере обо всём, что с ним случилось в жизни. Этими письмами он оживил себя, как то своё прошлое, о котором он предпочитал умалчивать, так и другое, оставленное для мёртвых. Писал Лео с неистовством. И в те моменты Когда ему хотелось исчезнуть, снова оставить всё это позади, он продолжал писать. Когда он закончил и не мог больше сказать ничего, не повторяясь, он уложил все эти письма в коробку. Потом он и Габриэлла убрали коробку и принялись ждать возвращения Этеры. Именно эту коробку Хейралах Алии передаст Этеры в Александрии много лет спустя после войны. Коробку ему доставил друг из Венеции имевший поручение найти журналиста-египтянина, знающего, вероятно, знаменитого итальянского фотографа, чьи родители были схвачены немцами и отправлены в резьера Ди Сансабу, а оттуда – в Аушвиц. Ту самую коробку, которую теперь периодически открывает Этере и принимается искать другие письма. И все же именно в ту ночь, когда Лео был уверен, что он и в самом деле почувствовал дым, который поднимается над принявшей его страной Италией, он встал с кровати, прокрался в комнату Этера и вытащил все письма из коробки. Он прошел на кухню, вытащил из шкафчика ножницы, дождался, когда стихнет дрожь в руках, потом он стал брать листы бумаги один за другим и разрезать их острыми серебристыми лезвиями. Он уничтожил все последние письма. Делал это тщательно и педантично, потом подмел пол. Он провёл за этим занятием несколько часов, чувствуя, что Габриэлла в халате стоит в дверях, раздавленная горем. А потом принялся за новое письмо. Потом он опустил это письмо, адресованное сыну, в почтовый ящик, и улёгся спать. Проспал он до обеда. Вот почему, когда Эттера видит письмо своего отца в Эфиопии, он отчасти понимает, что перед ним сломленный человек. Свидетельством тому мелкий, идеально ровный шрифт, Лео Навара приложил усилия, чтобы лишить свой почерк его обычной пышности. И уничтожил все эмоции, которые могли рассказать о нем больше, чем он хотел. Он пытался снова стереть себя из прошлого и оставить только то, что необходимо в строках письма. А еще Лео фактически оставил сыну последнюю свою загадку. Он спрятал себя между слов, заполнивших все пустоты и поля, написал так, что всё ещё слышна мольба найди меня спаси меня подержи меня хоть раз в рассеянном сиянии нежного света краткая история Леонардо Навары он не знал каких тем он не должен касаться он не понимал со всей ясностью тех фактов которые подлежали передаче посредством логических рассуждений и тех подробностей, которые могли быть трансформированы только в звук. Лео Наварра, урождённый Лев Найман, появившийся на свет 19 апреля неопределённого и вполне обычного года, даже не был уверен, что оставшееся несказанным в его записках заслуживает такой чести. Точно так же не знал он, пойдёт ли озвучивание на пользу тому, что он озвучил. Он всегда глубоко чувствовал бесконечную дистанцию между двумя этими полюсами выражения. Он видел многочисленные ошибки опущения и бестактные включения в разговорах родителей. Их слова, те, что скрыты в безмолвных жестах, и те, что вылетают из кричащих ртов, витали на периферии его видения, когда он был мальчишкой. Ждали, когда он споткнется. В тот день, когда Лео, урожденный Лев Найман, Сын двух усталых родителей, живущих в покосившемся деревянном доме, начал говорить, его первые слова, как сообщила ему потом его мать, звучали не так, как должны звучать, когда их произносит неопытный язык младенца. Она убеждала друзей, что ее маленький, но очень активный сын, сидевший на ее бедре, в один прекрасный день заглянул ей в лицо и просто сказал «Мы все должны понести наказание». Когда усталый отец льва, Максим, вернулся как-то раз вечером домой и услышал, как его сын повторяет эти слова, он сел за стол, положил голову на руки и пробормотал. Он родился в Изюме. Но когда-то город назывался Изюмчик. А еще раньше он назывался иначе, но это название потеряно для нынешнего поколения. Он не понимает, что как землю ни назови, она землей и останется. Он воображает, что слово может изменить форму. Но ты должна объяснить ему, моя любимая, что это та самая земля, в которую ложатся наши страдания, когда мы умираем. неизменная остается без изменений, как бы мы себя ни называли. А имел он в виду, как узнает впоследствии Лев, вот что. Только земля запомнит, кто мы такие. Ничто, кроме нее, не имеет такой силы нести бремя памяти. Чтобы стать неизвестным, «Недостаточно поменять имя. Человек должен пойти туда, где земля всегда была чужой, тем, у кого общая с тобой кровь». Лев Найман, он же Леонид Новский, он же Леонардо Наварро, муж красавицы Ани, с 21 марта 1881 по 19 октября 1905 отец маленького Бориса с 25 ноября 1902 по 19 октября 1905 в последний полный день жизни спавшего на коленях перепуганной матери, пока его отец добирался с работы домой, звал их с охваченным огнем улиц Одессы, бежал вверх по заполненной дымом лестнице, пока ни воздух, ни слово – уже не могли вырваться из его рта. Лео, отец Эттера, муж Габриэлы, гордый итальянец, вечный атеист, человек, твердо верящий в факты и подробности, неколебимо убежденный в том, что то, что, видимо, обязательно должно быть истинным, написал письмо своему единственному живому сыну и излил полускрытую жизнь на этом листе бумаги. Он сделал это в фанатичной уверенности, что оно будет найдено и расшифровано. Но, как узнал Хейралах Али, этого не случилось. Само по себе это действие не имеет смысла. Такая мелочь, как поступок отца, который ставит маленького сына на высокую кладку дров и вытаскивает из нее нижнее полено. В приказе, который карлов Фучелли отдает Ибрагиму, «Нет сентиментальности. Достань мне это письмо, от которого Навара, кажется, не может оторваться, хотя уже две полных недели прошло. Немедленно добудь мне его, чтобы я его прочел, прежде чем он поймет, что оно пропало». Так ведут себя мужчины по отношению к тем, кто находится у них в подчинении. Они давят игнут и смотрят, сколько времени нужно, чтобы парень, наконец, сломался. Они ведут себя так, потому что могут. Они ведут себя так, потому что после этого отвлекшийся от дела парень снова становится податливым и впечатляюще покорным. Фотографии пленников поступали не с той регулярностью, с какой следовало бы. Эттера Наварра делает недостаточно фотографий. Аскари сообщают, что пока они сталкивают пленных, он проводит время, сидя у толстенного дерева на некотором расстоянии от скалы. Ибрагим приносит ему письмо ночью, Вручает и ждет, когда он закончит читать. Карло не спрашивает, как Ибрагиму удалось незамеченным пробраться в итальянскую зону. Он доверяет способностям Ибрагима. Его исключительной исполнительности в том, что касается приказов. Карло вынуждает Ибрагима ждать, пока он перечитывает письмо. С тем же результатом предложения ясны, но эмоции ускользают от него с каждой точкой – Каждая новая мысль дробится к тому времени, как он доходит до следующей точки. В письме нет ничего такого, что он мог бы зафиксировать и обездвижить, чтобы изучить досконально. Это письмо, в котором смысл всплывает на поверхность в тусклом свете, потом исчезает личное послание отца сыну, отца самому себе. карлов Фучелли садится за свой стол, отодвигает письмо в сторону, он берет срочную телеграмму, в которой сообщает, что команда «Лючи Ньюз» прибывает в то самое время, когда Хайли Селасия приказал Кеданы организовать нападение на его фучелли-лагерь. Эфиопы будут атаковать завтра, и он должен позволить операторам запечатлеть всё на плёнку. Карло трёт глаза, размышляя о своём следующем шаге. Наконец, когда Ибрагим осторожно покашливает, он прерывает свои размышления и возвращает письмо Наварре. Карло чувствует себя странным образом опустошённым. Он не находит нужных слов, и когда он кивает Ибрагиму и смотрит, как тот разворачивается и уходит, для него это не более, чем шелест крыльев в ночи. Карло выходит из своего кабинета на следующий день, чтобы встретить команду «Лючиньос». Приказ из Рима требуют чтобы он предоставил команде полный доступ к солдатам, позволил им снять столкновение, обеспечивая их безопасность. Италия не должна до сих пор сражаться с этими бунтовщиками. Уже было сообщено о том, что Дуччи победоносно закончил войну. К этому времени сопротивление на Северном фронте должно быть подавлено. Пусть камеры заснимут мощь Италии. Карло проверяет пуговицы на своем мундире, поправляет каску на голове, протирает солнцезащитные очки, сует сигарету в рот. Нужно учесть все детали. От его внешнего вида до его действий он должен сыграть роль, о которой мечтал всю жизнь, показать ту суть лидерских качеств, которые он старался продемонстрировать в Эфиопии. Он должен быть героическим лидером, безжалостным врагом, бесстрашным командиром во главе победоносного войска. Что-то в письме Лео Наварры задело его память, словно этот человек писал послание ему, Карла, потерянному им сыну-призраку, человеку, восставшему теперь из пламени и праха, чтобы сражаться с врагами. Лео Наварро познакомил его с чем-то новым, с родительской любовью, в которой нет ни малейшего намёка на издёвку или разочарование. Сегодня эта подробность кажется ему поразительно впечатляющей, возможно, даже роковой накануне сражения, есть вещи, которых он никогда не понимал во взрослах в тех, кто наблюдает за мальчиками, что растут и становятся мужчинами. Это неведение похоже на вяло протекавшую болезнь, обнаруженную слишком поздно, инфицированную рану, которая все глубже поражала ткани, когда ему казалось, что это все просто зуд. Его отец был трудным человеком, жившим в плену собственных агрессивных наклонностей, но карлов Фучелли пришел к заключению, что так ведет себя большинство отцов. Увидеть мучительное умолчание в напоминаниях Лео Наварре сыну означает увидеть любовь и почитание слишком сильные, такие, что их невозможно выразить обычными словами. Означает увидеть то, чего ему не хватало всю его жизнь. Вот почему Карло настаивает, чтобы камера надолго задерживалась на нем, когда он будет стоять перед тюрьмой в полной форме, гордой и бесстрашной. Это предназначается для тех, кто похож на его покойного отца, путавшего страх с трусостью, принимавшего слезы за слабость и корившего мягкое сердце за невысказанную ненависть, которую учился вынашивать его сын, пока не пришло время покинуть дом и отправиться в Триполитанию. Триполитания – историческая область бывшая провинция Ливии. «Это для них, для рогатцы», Хочет сказать Карло съемочной бригаде для всех тех, кто сомневается в легендах, которые мы сотворим в этот день. Для всех тех, кто отказывается верить, что простой человек может заслужить героическую память. Этот день для всех тех, кто не считает, что можно возродиться после полного фиаско и встать, как прежде, на две ноги. Снимите Карло Фучелли крупным планом, пока его люди строят баррикады. Медленно панорамируйте снизу вверх. Сделайте общий план тюрьмы, потом переходите вправо, чтобы в кадр попал обрыв. Съемка с перспективы пленника. Снимите общую панораму ландшафта перед атакой. Абиссинцы уже в пути, и мы защитим нашу страну так, как вы никогда не видели. Я покажу вам сражение, достойное Римской империи, достойное Великой Троянской войны. Я не стану посылать танки или пушки, чтобы уничтожить их до того, как они приблизятся. Я не стану вызывать самолеты, чтобы полить их ядом, пока они еще одеваются к сражению. Мы сделаем это так, как делали древние, и одержим победу во славу Италии винтовками и голыми руками. Наводите на резкость, делайте крупные планы, стабилизируйте кадр, приготовьтесь к чудесным проявлениям храбрости, Смотрите, вы уже видите врага по пыли, поднимающейся на горизонте. Оцените их мощь, но не обманывайтесь. Они идут, как Мемнон шел за Ахиллом. И умрут, так же, как Мемнон.